глава 13. усталость после двух международных перелетов в течение трех дней накрыла меня в машине по дороге домой я уснула на заднем сиденье всего через пару минут после того как мы выехали с парковки аэропорта папа меня разбудил возле дома я дотащилась до своей комнаты и рухнула на постель не дожидаясь ужина. а в четыре утра вскочила бодрая с горящими глазами образно вражеясь конечно я лежала в темной комнате одетая поверх покрывала Скатилась к кровати, встала и потянулась. В комнате было жарко, душно. Я подошла к окну, споткнувшись по дороге о свой чемодан. Повернула металлическую ручку. Петли скрипнули, створка открылась. Меня заставил насторожиться запах дыма, принесенный ветром. Я вдохнула поглубже, и тревога усилилась. Небо оставалось темным. Нигде не виднелись отблески пламени, но где-то явно горело. Запах дыма становился сильнее. Я вынула телефон и набрала... девять один один Голос на другом конце спросил, что случилось. Я сказала, «Заброшенный дом в парке Ласточкин хвост горит». «Внутри здания кто-нибудь есть?» — спросила женщина на другом конце. «Не знаю, но вряд ли», — ответила я. «Этот дом стоял заколоченный много лет». «Ясно». Она записала мое имя и номер телефона и велела отправляться домой. «Полиция и пожарные выйдут немедленно». Я повесила трубку и в раздумьях постояла на тропинке, ведущей к старому дому Маклейта. Должна ли я что-то предпринять? Я владела стихией огня, но могла ли справиться с масштабным пожаром? Меня одолевали сомнения. И вдруг я услышала женский смех. Или то был плач. Слух мой напрягся, звук шел со стороны старого дома. Неужели в здании кто-то есть? Ноги мои сами побежали по дорожке к заднему входу в дом. Теперь пожар было прекрасно видно. Огонь лизал оконные проемы второго этажа. Снова послышались странные звуки. Кто-то причитал там внутри. И от этого мне волосы на голове стали дыбом. Сердце подскочило, когда я вошла на задний двор. Его окружала покосившаяся деревянная изгородь. Я перешагнула через поваленные железные перила, заросшие густым подлеском. Молодые побеги потерлись о мои икры. Я замерла, снова услышав звук. На этот раз точно поняла, что это не смех, кто-то рыдал. и звук шел из дома через окно. Во рту у меня присохло от мысли, что внутри есть человеческое существо. Кто и зачем забрался туда? Доски, закрывавшие одно из верхних окон, загорелись, и плач прекратился. Я подбежала к дому и остановилась, как вкопанная у задней террасы. Осмотрела себя. Если я войду, одежда воспламенится. И что тогда? Пожарный обнаружит невредимую ржеволосую особу, выбегающую из потушенного здания? Или выволакивающую из него какого-то человека? Я затаила дыхание и застыла. Что делать? Внутри кто-то находился, и кроме меня некому помочь. Я огня, и время на исходе. Неужели этот пожар тоже дело рук Не ее ли голос я слышала? Я огляделась. Все мое существо требовало немедленных действий. Я перестала раздумывать и начала двигаться. Это напоминало, наверное, прыжок с большой высоты. Прекращаешь колебаться и просто шагаешь. Я быстренько скинула себе одежду и сунула ее под куст. Потом вызвала к жизни огонь внутри. Знакомый жар поднялся по позвоночнику, придавая сил. Мой магический дар подсказал мне, что лучший способ войти в горящее здание — стать частью пожара. Я подняла правую руку и зажгла на ладони голубой шар. Потом позволила ему уменьшиться и покраснеть. Глаза мои следили за предплечьем, а огонь поднимался вверх по руке вслед за моим взглядом. До изгиба локтя и дальше. Когда огонь достиг плеча, я закрыла глаза. Издав звук, похожий на отрез горячего сухого воздуха, я зажгла все свое тело, превратившись в живой факел, пламя от которого возмывало в небо над моей головой и плечами. Я отогнула доски, прикрывавшие заднюю дверь дома, и вошла внутрь, осматриваясь в поисках признаков жизни. Жар в доме стоял сильный. В воздухе летала зола, а языки пламени лизали дверные проемы, притылки и перекрытия пола. Вокруг мелкими костерками полыхала мебель, трещая щелкая. И хотя от этого жара могло расплавиться любое человеческое существо, жар внутри меня был несравним и сильнее. Это было совершенно новое ощущение. Каждый дюйм мое плоти воспламенился. Мой огонь радостно потрескивал и стремился разрастись, стать еще горячее. Но я удерживала его, напрягая мышцы живота, отчего они слегка подрагивали. Я пересекла бывшую гостиную и вошла в кухню, озираясь по сторонам. Оторвавшаяся частично балка потолка висела одним краем в воздухе и скрипела. Выйдя из кухни в прихожую, я, наконец, увидела ее поджигательницу. В воздухе послышался отдаленный вой пожарных сирен, но я едва заметила его. Внимание мое было приковано к женщине. Она стояла на коленях у распахнутой парадной двери. Волосы совсем короткие, словно их обрели всего несколько недель назад. Руки подняты в молитвенном жесте, а голова откинута назад. Вся потная. Она смотрела на языки пламени, видневшиеся на ступеньках и лизавшие на перил, округлившимися, остекленевшими глазами. Меня так потрясло это зрелище, что я застыла в конце прихожей. Вторая волна потрясения охватила меня, когда я увидела татуировку мага на ее плече. Очевидно, что знак был не настоящий, слишком большой и напоминавший рисунок. Но где она видела оригинал? Мое собственное пламя сформировало огненную стену, туманившую мне зрение. Но видела я женщину неплохо. Наверняка это Калиста. Только что-то с ней не то. Нет, она, конечно, ненормальная. Но я еще и видела что-то странное. Ее лицо и голова были словно испещрены черно-белыми помехами, напоминавшими рябь на старом сломанном телевизоре. Я отошла на шаг и зажмурилась. Потом снова открыла глаза, но рябь не исчезла. Странный причитающий звук шел у нее из горла. Он вернул меня к действительности. Нам обеим пора выбираться отсюда. «Эй, Калиста!» — шагнула я к ней, забыв о том, что похоже на ходячий костер. «Надо уходить отсюда! Что ты творишь?» Взгляд ее оторвался от верхнего этажа. Глаза буквально вылезли из орбит. Рот превратился в большую букву «О», а ладони прижались к щекам. Но рябь вокруг головы не исчезла. И тут я увидела канистру с топливом и зажигалку на полу подле нее. Несмотря на шок от моего появления, женщина не пошевелилась, не поднялась с колен. «Прошу тебя, вставай», — попросила я. Она не ответила. Я шагнула к ней и схватила за плечо, погасив огонь в ладонях. «Калиста!» — мой голос показался пугающим даже мне. Он зловеще свистел и завывал. Услышав свое произнесенное таким образом имя, Видя руки из плоти и крови, простирающиеся из снопа огня, женщина завопила и скочила на ноги. Потом, пошатываясь, вывалилась через открытую дверь, не переставая вопить. Снаружи мелькали огни пожарных грузовиков и машин, выли сирены, вращались мигалки за деревьями. Они приближались по пожарному подъезду, пересекавшему парк. Калиста упала на спину в траву и, опираясь на локти, в ужасе смотрела на меня. Тело мое все еще источало пламя, и я с трудом могла представить, как выгляжу. Как горящий призрак? Как исчезие ада? Полицейские пожарные машины остановились за деревьями на переднем дворе. Я услышала голоса людей, раздававших команды, развернулась и скрылась в доме. Миссия по спасению прошла не так, как я ожидала, но Калиста была в безопасности на улице. Очевидно, что поджог совершила она, и бежать ей некуда. Выскочив через заднюю дверь, я метнулась к кусту, чтобы забрать одежду. В горящий дом я вошла без страха, но умирала от ужаса при мысли, что меня поймают пожарная или полиция. Ноги просто подкашивались. Я погасила огонь и, затаив дыхание, быстро натянула белье, джинсы, футболку, сунула ноги в кеды. Чувствовала я себя при этом ужасно глупо.